Глава девятнадцатая. На седьмую годовщину муж ставит мне песню, но она такая грустная, что слушать ее почти невозможно. В ней говорится о супружестве и о том, кто умрет первым. Один из нас умрет в этих объятиях, поется в припеве. Надо же. Раньше мне казалось, что любовь хрупка. Когда он был молод, я как-то увидела у него на голове маленькую залысину и испугалась. Потом оказалось, что это была не залысина, просто волосы так лежали. Теперь у него настоящие залысины, но мне уже не страшно. Я чувствую только нежность. Он скучает по своему пианино, но не говорит о нем. Дарю ему пластинку с голосом Эдисона, где тот объясняет, как работает фонограф. Слова сохраняются на фольге. И воспроизводится с помощью этого прибора через много лет после вашей смерти тем же голосом, каким вы их произнесли. Этот прибор не имеет языка и зубов, гортани и зева. Немой и без г о л о с ы й Он, тем не менее, копирует ваши интонации, говорит вашим голосом и произносит ваши слова. Пройдут века, вы обратитесь в пыль. но он будет повторять сказанное вами снова и снова поколению, которое никогда вас не узнает, и все ваши праздные мысли, все сокровенные чаяния и ч е с л а в н ы е слова, что вы прошептали когда-то железной д и а ф р а г м е будут услышаны. Наши слова сохраняются на фольге и воспроизведутся с помощью этого прибора через много лет, поэтому мы стараемся говорить друг с другом как можно ласковее. Когда мы познакомились, он был в очках, которые носил пятнадцать лет, а я носила прямую челку, как в колледже. Я хотела как-нибудь тайком разбить эти очки, но никогда не признавалась, как сильно их ненавидела, пока однажды он не пришел домой в новых. Кажется, в том же году я перестала стричь челку. Когда-то отросла, он сказал, она мне никогда не нравилась. Рассказываю об этом сестре, и так качает головой. Два сапога пара, говорит она. Она все-таки переезжает в Англию из-за мужа, будь он не ладен.